Глава двадцать вторая Утром я решила избежать утомительных процедур омовения и облачения в прозрачные одежды. Когда в мои покои вошла Латифа в сопровождении служанок, Я их уже ожидала. Наставница скривилась при виде темной туники и шаровар из плотной ткани, но смолчала. Видимо, полагала, что к вечеру меня переоденут во что-то более достойное внимания принца. Прислужницы принесли завтрак, расставляя блюда на низком столике. Я любезно попросила одну из них попробовать яство. Ту самую девушку, которая ночью что-то подсыпала в воду. Лишний раз порадовалась, что вернулась в спальню вовремя, иначе могла бы пропустить этот волнительный момент, а утром и водицы навсегда завершить путь земной. Служанка, к которой я обратилась с просьбой, побледнела, а Латифа прищурилась. "Рэйчел, ты боишься, что наша еда не хороша для тебя? Боюсь, для меня приготовили особое блюдо", произнося эти слова, Я выхватила из воспоминаний девушки образ Яэль, старшей наложницы принца. Именно ее я и подозревала в отравлении, а ведь по-хорошему просила помочь мне. Глупая женщина помогла бы мне бежать и решила бы свою проблему. Придвинула прислужнице блюдо с фруктами, и та дрожащей рукой положила в рот виноград. Все с той же улыбкой я предложила девушке отведать воду, Служанка задрожала, закатила глаза и упала в обморок. Интересно, это фрукты отравлены или ее душа? Судя по тому, что девица дышала, она отделалась легким испугом. Латифа позвала стражника, и отравительницу тотчас унесли к целителю. А две другие служанки упали в ноги наставницы. — Что здесь происходит? — заорала она на девушек. «Мы ничего не знаем! Пощади нас! Мы не виноваты!» — наперебой запричитали прислужницы. «Рэйчел, может, ты ответишь?» — выгнула бровь Латифа. Та девушка переволновалась. «Не каждый день она подсыпает гостье яд!» — усмехнулась я. «Мне было все равно, что станет со служанкой и покарает ли ее грозная длань принца. Она же не думала обо мне, когда решила отравить». «Я Эль, змея!» — догадалась Латифа и бросила грозный взгляд на девиц. «Вас тоже подкупили?» «Нет, нет!» — заголосили те. «Убирайтесь! Позже решу, как с вами поступить. Рэйчел, пойдем в мои покои. Уж мне, поверь, никто не собирается вредить. Я слишком стара и некрасива для этого». И не сомневайся, я обо всем доложу принцу. Давно пора приструнить Яэль. Увещевала меня Латифа, беря под руку и выводя за дверь. Мою спальню охраняли стражи-евнухи, как и две другие комнаты, что располагались чуть дальше. Латифа завела меня в свои покои. Помещение не сильно отличалось от того, в котором разместили меня. На стенах мозаика — На низкие лавки накинуты расшитые покрывала. На полу лежат шелковые цветастые ковры. «А кто занимает соседние со мной покои?» — поинтересовалась я, словно не знала о новой подруге. «Там живет Сурая, еще одна наложница принца», — пояснила наставница. «Две пожилые служанки уже поставили перед нами тарелки с лепешками, варенье в пиалах и засахаренные фрукты». Я наблюдала за тем, как Латифа отламывает кусочек лепешки. Обмакнув его в варенье, наставница положила лакомство в рот и прикрыла глаза от удовольствия. Я воспользовалась гостеприимством и присоединилась к завтраку. «Здесь очень красиво», — заметила я, чтобы поддержать беседу. Чуть дольше задержала взгляд на изящной потолочной росписи, а затем пригляделась к яркой перламутровой мозаике на одной из стен. Сделаешь шаг и окажешься в дивном саду. «У нас самые роскошные комнаты в женской половине дворца. Именно эти покои Амин пятый передал своей любимой наложнице Камиле. Эль потому и злится, что здесь поселили не ее, а вас с Сураей, ну и меня поблизости, как вашу Хатун». Думаю, Яэль злилась вовсе не поэтому. Высокомерную красавицу должны раздражать мои частые встречи с Дамиром. К тому же мы с Сураей оказались провидицами. А здесь, как я поняла, это было в цене. Да и в поступках Латифы проглядывал интерес. Она благоволила к нам с Сураей и поселила в этих комнатах не просто так. Скорее всего, наставница не ладила с Яэль а одну из нас прочила в жены Дамиру. Латифа тем временем угощала меня сладостями и фруктами и без устали щебетала о принце, расхваливая его, словно купец дорогой товар. И воин он бесстрашный, и армия на его стороне, и мудрый, и красивый. Я решила подыграть ей, чтобы чуть больше узнать о тех страстях, что кипят во дворце, и спросила, Как же так получилось, что страной правит неопытный и мудрый Дамир, а его юный племянник? Латифа со злостью в голосе произнесла. Во всем виноват старый визирь. Это он в свое время помог Рауфу сбежать из Дардании и приблизил к Амину. Хотел, чтобы провидец помог мальчику взойти на трон после смерти отца. А зачем визирю понадобилось, чтобы на трон взошел Амин? «Сурая его дочь. Она была невестой юного Амина», — вздохнула Латифа. Визирь думал, что дети поженятся, а он будет править вместо молодого султана. Но вышло иначе. Рауф всех обхитрил, стал советником правителя, а визиря отправили в ссылку. После услышанного в голову закралась мысль, не пытается ли советник Рауф и сейчас всех обхитрить. Не вступил ли он в сговор с Дамиром? Зачем ему понадобилось заклинание из старинной книги и клад, который Корвин искал в храме бога Ди? «Уж не знаю, что там пообещал советник старейшинам, только большинство из них отдали голоса мальчишке. А ведь изначально все поддерживали моего Дамира». Женщина вдруг осеклась, осознав, что сболтнула лишнее. «Я так благодарна, что вы мне все это рассказали, ведь я чужестранка, ничего толком не знаю. Если мне суждено остаться во дворце, то хотелось бы больше узнать об Амине и особенно о принце Дамире». На всякий случай я приняла смущенный вид. Краем глаза заметила, как пухлые губы собеседницы растянулись в улыбке. «Поверь мне, наш принц тебя не обидит, он и Сураю ураю пожалел». Как только Амин отказался от невесты, Дамир сразу же ее выкупил. Ведь отец выставил дочку на торги, как ненужную вещь. И если бы она не оскорбила прилюдно Дамира, была бы уже любимой наложницей, а может и женой? Видимо, Латифа считала, что стать любимой наложницей принца – высшая награда для девушки. Но мы с ей не разделяли ее мнение – Да и принц меня не интересовал, а вот молодой султан и его советник Рауф даже очень. «Я слышала, что новая невеста султана тоже чужестранка», — продолжала я забрасывать наставницу вопросами. «Откуда слышала?» — насторожилась Латифа. «Небось эти бестолковые цикады настрекотали, языки им нужно отрезать, сегодня же поменяю служанок». «Девушки не виноваты», — я случайно услышала их разговор, и стало любопытно, кого скрывает Анин. Успокоила я наставницу, чуток приврав. Латифа поманила меня пальцем, и как только я склонилась ближе, зашептала. «Эту женщину привезли во дворец чуть больше года назад. Говорят, советник Рауф сосватал юному правителю чужестранку, целительницу». «Где это видано? Ее держат в мужской части дворца, рядом с покоями султана, а охрана там такая, что мышь не пробежит, и лицо она прикрывает вуалью, не подсмотреть». «Не верю, что ее до сих пор никто не видел», — усомнилась я. Латифа хитро улыбнулась. «Кое-кто из прислужниц видел». Говорят, что новая невеста султана необычайно хороша собой. Волосы у нее огненные, брови и ресницы черные, как ночь. Кожа цвета парного молока, а стан словно молодой кипарис. Женщина замялась, а я почувствовала, что в ее словах таится «но». Что-то не так с невестой султана? Она старше Амина. К тому же целительница, а не провидица, как вы с Сураей. Служанки говорят, невеста правителя сама готовит мази и настойки, чтобы вернуть молодость и красоту. Как по мне, не целительница она, а ведьма, — сознанием дело заключила Латифа. Неожиданно в покое проскользнула одна из служанок и что-то зашептала наставница на ухо. «Сейчас?» — спросила Латифа, А девушка закивала. Наставница обратилась ко мне. «Рэйчел, принц Дамир зовет тебя в свои покои. Видно, сильно ты ему понравилась, раз хочет встретиться утром. Жаль, переодеть тебя не успеем». Латифа была поражена решением Дамира. «Что принцу?» Могло понадобиться от наложницы в такое время суток, ведь не вечер и не ночь. А что делать с наложницей утром, она, очевидно, не представляла. Я-то как раз догадывалась, что мне предстоит не простой разговор, а, по сути, очередной допрос. Стражи-евнухи вывели меня из женской половины дворца и передали с рук на руки воинам принца – а я, почувствовав знакомые энергии, обрадовалась. Мой защитник Мехмед вернулся и вновь был рядом. Значит, принц сдержал слово и не наказал стража. Правда, теперь Дамир мог потребовать от меня ответную услугу, поэтому я не удивилась, увидев провидца. Даже обрадовалась — будет свидетель. Дамир был облачен в темные одежды. Он сидел на низкой скамье — Чуть поодаль расположился кумар. «Провидец уже доложил принцу о моем даре». «Рэйчел, рад тебя видеть». Дамир кивнул в сторону стражи, но обращался ко мне. «Ты просила не наказывать провинившихся воинов. Я выполнил твою просьбу. Более того, теперь они будут охранять тебя как величайшую ценность, ведь кумар мне рассказал, что ты провидица. Стражи поклонились в знак признательности принцу и покинули комнату, оставив меня с Дамиром и провидцем. Принц любезно предложил занять место рядом с кумаром, и я опустилась на топчан, удобно устроившись среди мягких подушек. Провидец разве что не прослезился от умиления, глядя на меня. «Время отдавать долги, прекрасная Рэйчел», — проговорил Дамир, — Улыбка спала с моего лица, а принц продолжил. «Кумар говорит, что в тебе таится сила Бога Ди, но он не видит, в чем она. Поведаешь нам?» Сила открылась во мне недавно, в тот день, когда я посетила храм в Акадии, начала рассказ, который сочиняла на ходу. Ведь было ясно, что рано или поздно Кумар побежит к принцу и расскажет о том, что почувствовал мою магию. Теперь принц знает, что я провидица, но что именно умею, придется скрывать до последнего. Поэтому продолжила. Мой дар полностью не раскрылся. У меня не было времени пообщаться с монахами-наставниками и набраться опыта. Из храма мы с братом и женихом направились в ту заброшенную деревню. Дальше вы знаете. Ваши воины похитили меня». «Ты так и не сказала, с кем должен был встретиться твой родственник». Опять попытался подловить меня Дамир. «Я не в курсе, с кем именно встречался мой брат», — повторила в который раз. Некоторое время назад к нему обратился человек с просьбой найти клад, спрятанный в храме Бога Ди. «За это нам обещали рассказать, что произошло с моей матерью». Тот человек, который должен был встретиться с твоим братом, был Асумом, поинтересовался Дамир. «Подозреваю, что да. Все переговоры вел мой брат. Что заклад вы должны были найти и кому передать? Скажи правду, не бойся». Дамир явно не верил в мои отговорки и продолжал выпытывать. «Брат нашел какой-то сундук в одном из склепов храма. Больше я ничего не знаю». «Интересно, для чего Дамир охотится за тем артефактом? Увы, его помыслы были скрыты от меня. Может, он сговорился с Рауфом, но кто-то нарушил их планы, забрав у Корвина и страницу с заклинанием, и клад? Пока я не выясню истинные мотивы принца, лучше лишний раз смолчать». «Разреши Кумару посмотреть твои воспоминания, Рэйчел», — неожиданно предложил Дамир, — «Если все окажется так, как говоришь, я помогу тебе найти мать». «Сегодня же мои люди отведут тебя в усыпальницу, где записаны имена всех пленников из Дардании». При упоминании усыпальницы дыхание сбилось. Это совсем не то, на что я рассчитывала, но с другой стороны. Надежда на то, что мама до сих пор жива, с каждым днем таяла. Конечно, Дамир мог и обмануть наивную чужестранку но и я не собиралась позволить Кумару копаться в своих мыслях. Приоткрою ему лишь те, что связаны с переходом в заброшенную деревню, и позволю увидеть свою жизнь в столице до того, как мы с Корвином решились на преступление. Если, конечно, этот провидец в состоянии хоть что-то разглядеть. Я согласилась, а Кумар возвел очи горе. «Отпусти сознание и доверься мне», произнес он. «Повторяй за мной заклинание, отпирающее двери в твой мир». Старческая ладонь легла мне на лоб, и провидец забормотал слова заклинания. Я прикрыла веки, окутала сознание плотным белым туманом, оставляя лишь те воспоминания, которые хотела показать, и повторила слова за старцем. Словно лодка, гонимая ветром, я качалась на волнах, и уплывала все дальше от берега. Но страха не было. В этот момент я думала о Лукасе, вспоминала отца и размышляла о маме. Если бы она выжила в плену у Асумов, через что ей пришлось бы пройти? Смогла бы она принять этот образ жизни? К сожалению, ответы болью отдавались в сердце. Как и в детстве, обратила мысленный взор к звездам, моим вечным советчикам и друзьям а до слуха доносились обрывки фраз. У нее сильный дар, но магия только просыпается. Она сможет увидеть мое будущее. Я уже говорил, твое будущее изменится в день, когда на небо взойдет кровавое солнце. Как именно изменится? В этот день я покину мир? Возможно. Или станешь великим правителем, а может, обретешь ту что подарит долгожданного наследника. Лишь боги знают. Может, Рэйчел скажет мне больше, чем ты, в чем ее дар? Она — избранница бога Ди, но ее время еще не пришло. Слова растворялись, а я уплывала в вязкий туман, пытаясь разгадать значение странного разговора. Кумар предсказал Дамиру перемены, но какие именно — объяснить не мог. Я тем более не смогу помочь, ведь будущее пока скрыто от меня». Неожиданно перед внутренним взором возникло лицо принца Дамира, юного, прекрасного и одинокого. Он стоял возле погребального костра, провожая в последний путь дорогого человека. И теперь я знала, о ком плачет его сердце, и понимала, почему принц так долго не решался жениться. Почувствовав его боль, страдание, темноту, которую он сам загнал внутрь души, я заплакала. А в следующий миг кто-то начал трясти меня за плечи. «Рэйчел, очнись! Ты ушла слишком далеко!» Кумар находился рядом и смотрел на меня с тревогой. Принц тоже склонился надо мной. Было необычно видеть обеспокоенность на его лице — Я полагала, что он может только приказывать или злиться. У вас все получилось? обратилась я к правицу. Я смог разглядеть, как вы подошли к той деревне. Темноволосый юноша первым вошел в дом, а тебя задержали воины до мира. Ты действительно не видела, с кем он встретился? Разочарованно проговорил принц. «Может, если я разложу камни или зажгу благовоние, то разгляжу больше?» Услужливо предложил провидец. Я же с облегчением вздохнула. Моя затея удалась. «Невероятно! Но ее магия чем-то схожа с даром другой наложницы — дочери Визиря!» Тихо прошелестел кумар, склонившись к принцу, но я расслышала. «Они словно вода из одной реки». Только их время еще не настало. — Обе провидицы, вот и дар схож. А ты, старик, опять говоришь загадками. Разозлился принц, видимо, не получив ответы на вожделенные вопросы. — Я и сам порой не понимаю те знаки, что посылает мне бог Ди, — посетовал кумар и пожал костлявыми плечами. — На сегодня достаточно, — прекратил беседу принц, а я заметила в дверях стражей. «Теперь вы отпустите меня?» — с надеждой в голосе спросила у тюремщика. «Не сейчас. Мне нужно узнать, что было в том ларце. Да и не могу я тебя отпустить, ты слишком много узнала. Так что пока, погости во дворце». Мне нравилось, что принц говорит открыто о своих намерениях, но то, что придется здесь задержаться, меня не устраивало. «Так я гостья или наложница?» с вызовом произнесла я. «Быть моей наложницей — большая честь. И это для твоего же блага», — высокомерно заявил принц. «Значит, я по-прежнему остаюсь пленницей, и договориться с Дамиром не получится. Единственный выход — побег, но перед тем, как осуществить задуманное, мне предстояло еще кое-что разузнать. А как же ваше обещание отвести меня в усыпальницу, — Я держу свое слово. Латифа тебя проводит. Попрощавшись, я покинула покои дамира Меня каждый раз удивляло, что на своем пути мы ни разу никого не встретили. Наверняка слуги, как наложницы, покидали комнаты лишь по величайшему распоряжению принца. Словно птиц, их ненадолго выпускали полетать, а затем вновь загоняли в клетки. В спальне меня уже ждала Латифа. Она указала на длинную черную накидку, в точности, как у нее. «Надень это и закрой лицо». Я прикрыла тканью волосы и нижнюю часть лица. Накидка скрыла и одежду. Этот наряд мне нравился гораздо больше, чем полупрозрачные трепицы, едва прикрывающие тело. «Следуй за мной. Ни с кем не заговаривай. Взглядом не встречайся». «Поняла?» — предупредила Латифа. «Да». Кивнула я и последовала за женщиной. Так, в сопровождении наставницы и в окружении стражей Евнухов я покинула половину дворца, принадлежавшую миру. Нашу процессию замыкали тени принца. Среди них был и Мехмед. Странно, но я чувствовала себя спокойнее в его присутствии, хоть он и являлся одним из моих похитителей. Хорошо бы сейчас просмотреть его воспоминания, Но я была слишком измотана общением с кумаром, нервничала перед посещением усыпальницы. Да и плохо себе представляла, что меня там ожидает. Мы приближались к храму, величественному белоснежному зданию с ажурным полукруглым куполом и четырьмя миниатюрными башенками. Стражи окружили нас с латифой, замкнув в кольцо. По обе стороны дороги, ведущей к храму, толпились люди — Насколько я смогла разглядеть, на них были светлые одеяния из простой ткани. У мужчин на головах гнездились высокие челмы, волосы и нижнюю часть лица у женщин прикрывали широкие платки. Многоголосье превращалось в громкий тревожный гул, взгляды людей были устремлены к воротам белого храма, а всадники в серых одеждах и шлемах с узкими прорезями для глаз теснили толпу к обочине». «Нам тоже пришлось остановиться и отойти в сторону». Я услышала, как Латифа пробормотала. «Неудачное мы выбрали время». Хотела спросить у наставницы, что происходит, но до нашего слуха донеслись звуки трубы и гонга. Они прогремели над толпой, словно рев разъяренного животного, возвещая о чьем-то прибытии. И действительно, со стороны дворца показалась золотая колесница — Для Дордании, где я жила, невиданное дело, но здесь, похоже, это являлось признаком власти. На колеснице, управляемой конюшем, стоял юноша в белоснежном, расшитом золотом камзоле и в светлых шароварах. Его голову украшала челма с огромным, переливающимся на солнце камнем, скорее всего, один из артефактов — что оставили в дар стихийный бог Арис или бог-провидец Ди, которых в Осумской империи особенно почитали. Но мое внимание привлек не султан. Мой взгляд был прикован к высокому худому мужчине в темном балахоне. Он возвышался на колеснице позади Амина. Его рука покоилась на плече юного правителя. Я вытянула шею стараясь рассмотреть из-за широких спин, сопровождавших нас стражей, виновников сего столпотворения, а в толпе обсуждали появление султана Амина VI и советника Рауфа. Как и ночью, молодой правитель не произвел на меня должного впечатления, худенький, неуверенный в себе. Он выглядел младше своих лет. Султан то и дело оглядывался на советника, словно ожидал поддержки или указаний. Рауф же, наоборот, был уверен в себе. Он окинул толпу властным взором коршуна, а люди отводили глаза и опускали головы ниже. Советник посмотрел в нашу сторону, его взгляд задержался на мне. Помимо воли мой свет потянулся к архимагу, пытаясь выхватить его воспоминания, но натолкнулся на тьму. Рауф был сильным магом, и смог поставить хорошую защиту. А я-то думала, что способна преодолеть любой барьер. Возможно, проведи я больше времени в храме бога Ди, раскрыла бы свой дар. Пока и принц Дамир, и Рауф могли скрыть от меня прошлое. Но все же кое-что я смогла различить, а именно образ рыжеволосой красавицы, который показался смутно знакомым, «Опусти голову, не смотри на него!» Зашипела на меня Латифа, больно ущипнув за руку. Я тут же вспомнила, что мы находимся не в свободной Дардании, где женщина, не таясь, смотрит мужчине в глаза. Здесь, в Осумской империи, свои законы, и я должна их чтить. Тотчас потупила взор и поклонилась, как и прочие, а заодно плотнее окутала туманом собственные воспоминания и мысли, Судя по отдаляющимся звукам, принц и его свита проехали, а мы с Латифой одновременно с облегчением выдохнули. Ох, я должна была объяснить тебе наши обычаи. Не дай бог женщине привлечь внимание чужого мужчины, а уж внимание советника его, все ни к чему. Куда хтыла Латифа, пока мы сворачивали с дороги, направляясь в глубь сада к невзрачному строению на берегу реки? Мне передалось ее волнение, а еще я уловила тревогу, исходящую от одного из стражей Дамира, что следовал за нами. Почему-то сразу поняла, что это Мехмед. Мне было приятно, что он переживает за меня. Разумеется, ни о каких романтических отношениях я не помышляла. Все мои мысли занимал Лукас, но вот друг здесь очень пригодится. Кто-то должен помочь мне сбежать». Мы уже приблизились к квадратному каменному зданию с высокой конусообразной крышей и, поднявшись по ступеням, вошли в зал. Стражи, евнухи и тени принца остались у подножия. В помещении царил полумрак, лишь виднелись узкие оконца на втором ярусе, куда вела винтовая лестница. Все стены были испещрены витиеватыми надписями. В центре стоял саркофаг, На каменной плите лежала книга в темном переплете. Я не заметила, как перед нами возник суховатый старичок в высокой челме, темной туники с шароварами и стеганом кафтане. Дедуля поприветствовал нас, в основном обращаясь к Латифе. Она же передала ему бумагу, послание до мира. Старик выгнул бровь и, наконец-то, перевел взгляд на меня. «Говори, чужестранка!» Принц Дамир просил ответить на твои вопросы. Я растерялась. Сперва хотела бы узнать, что это за место, а потом просить о помощи. Мужчина подошел к саркофагу, а я последовала за ним, заметив серебряный сундук, стоявший у стены. — Что здесь находится? — спросила я, охватывая взглядом мрачный зал. — Усыпальница, — ответил старичок и пояснил. В той страшной войне погибло много магов, не только из асумской империи, но и из Дардании. Когда в ночь после битвы мы забирали тела своих воинов, то обнаружили раненых дарданцев. По праву первого мы унесли тела врагов. «И похоронили здесь, в этом саркофаге?» — догадалась я. «По нашим законам тела умерших мы сжигаем, прах покоится в пустыне, а саркофаг...» «Всего лишь символ, дань традициям, чужестранка», — пояснил мужчина и указал взглядом на верхний ярус. «Эта лестница ведет к богам. Здесь мы провожаем душу в последний путь и прощаемся, высекая на камне имя погибшего. В книге есть запись о каждом дарданце, попавшем к нам в плен. Указан род, которому принадлежал воин, магический дар, в ларце личные вещи» горлу подступил ком, и я с трудом задала следующий вопрос. «А те, кто выжил, что с ними стало?» «Наши мужчины предложили пленницам стать наложницами. Они могли родить наследников с даром, а мужчин-дарданцев, согласившихся принести клятву Амину Пятому, взяли на службу», — разъяснил служитель. «Так кто именно тебя интересует, чужестранка?» Алиса Пожарских произнесла я дрожащим голосом. Если она была здесь, ее имя записано в книге. Старик взял Талмуд. Он не спеша перелистывал страницы, вчитываясь в строки. А почему ассумы не сообщили о пострадавших дарданцам? – поинтересовалась я. Ведь у каждого из них была семья. Почему мы должны оповещать врагов, тех, кто убивал наших воинов? «Ведь среди осумов были женщины и старики». Хранитель уколол меня взглядом. «Но «Ну и среди наших воинов были женщины и старики», — с жаром возразила я. «Это правители, виноваты в той битве, не люди. Вы представляете, сколько семей до сих пор оплакивают своих близких?» «Тише, Рэйчел, тише. У каждого из нас своя правда», — вмешалась Латифа и обняла меня за плечи. Мне не хотелось спорить, лишь быстрее отыскать одно имя и покинуть усыпальницу. Старик все перелистывал страницы и водил скрюченным пальцем по строчкам, а затем покачал головой. «Увы, я не нашел названное тобой имя ни среди погибших, ни среди живых пленников». «Ну как же так?» — возмутилась я. «Проверьте еще раз!» «Эта женщина могла остаться на поле боя среди мертвых», — пояснил служитель, закрыл книгу и поджал узкие губы. «Ее нет среди мертвых. Может, это вы забыли записать имя невольницы в вашу книжку?» Я схватила старика за рукав, призывая к ответу. «Никого не неволили», — женщина отбирала в гаремы старшая наставница, что в те времена служила Амину Пятому. Те дарданки, которые не захотели стать наложницами, могли выбрать работу служанки или окончить свои дни в темнице. Имена всех пленниц записаны здесь, — настаивал на своем упрямый старик, возвращая книгу на место. — Можно расспросить ту наставницу, вдруг она что-то знает? — выкрикнула я в отчаянии. — Успокойся, девочка, та женщина старая и больна. «Вряд ли она что-то припомнит», — вмешалась Латифа в наш разговор со служителем. «Поверь, о каждом дарданце, попавшем в плен, есть запись в этой книге. А если нет, значит, твою маму нужно искать не у Асумов». Я разрыдалась, а Латифа прижала меня к груди, утешая. Боль была настолько пронзительно сильной, что не позволяла дышать. «Вещи пленников находятся здесь. Вы можете посмотреть, если не верите записям». Сжалился старец и указал на серебряный сундук у стены. «Я знала, что маги, отправляясь на войну, брали с собой кулоны, браслеты, перстни, где было указано имя, год и место рождения, а иногда и вложен портрет, чтобы в случае смерти родственники смогли забрать тело. Такой медальон был и у моей мамы, Устроившись на полу, я бережно откинула крышку ларца и дрожащими пальцами стала доставать оттуда предметы. Здесь лежали кулоны, подобные тем, что были на моих родителях в день битвы. Отец подарил мне свой, и я никогда его не снимала. А сейчас, среди чужих вещей, я пыталась отыскать его близнеца. Я перебирала чужие драгоценности вместе с воспоминаниями, Яркие образы причиняли боль, а я удивлялась, никогда раньше не чувствовала эмоции через предметы. Но во мне просыпалась и эта магия. В основном я видела последние мгновения жизни, и все мысли магов были связаны с их близкими. Смахнув слезы, я завершила осмотр вещей, что лежали на дне ларца. Но маминого кулона так и не обнаружила. На какое-то время застыла рассматривая стену с именами погибших в плену дарданцев. Я осознала, что все напрасно. И моя поездка, и кражи, и скитания. Мамы среди пленников не было. Но не мог же Корвин все выдумать. Это было бы слишком жестоко. Нет, только не Корвин, который, как и я, потерял в этой войне самого близкого человека. Я поднялась на ноги и вновь обратилась к старику. «Вы не могли бы посмотреть еще одно имя?» от чего не посмотреть?» — пожал тот плечами. «Называйте». «Провидец из Акадии», — я произнесла имя отца Корвина, наблюдая за тем, как старик вновь шуршит страницами. Его пальцы задержались на одной из них. Он склонился над книгой, всматриваясь в строчки. «Маг ментальных иллюзий», — Он был среди раненых и принес присягу. Все эти годы дарданец служил в страже Амина Пятого. Теперь он в войске Амина Шестого, нашего молодого правителя, сообщил старик. А мое сердце ухнуло вниз, разум не мог принять сказанное старцем. Отец Корвина все это время был жив, и он предатель. Я пошатнулась, а крепкие руки подхватили меня, отрывая от земли. «Опять ты здесь, Мехмед!» — змеей прошипела Латифа. «Принц будет недоволен, что ты вновь касаешься наложницы. Хотя девочка в таком состоянии, что лучше бы ее донести до покоев». «Можно пройти другим путем, чтобы никто не видел», — предложил старик. Я была не в состоянии поддерживать разговор и закрыла глаза, погружаясь в думы, словно в зыбучий песок. Легким ветерком до моего слуха донесся шепот. «Ричи, я рядом. Все будет хорошо». Неужели это голос Лукаса? Через расстояние он достиг не только моего сердца, но и слуха. Я улыбнулась и зачем-то прошептала в ответ. «Я люблю тебя».